Издательство Эксмо. Брайан Хед Уэлч С широко открытыми глазами. Моё возвращение в корм. Я хочу посвятить эту книгу моему новому герою, моей дочери Дженнее. Наблюдая, как ты преодолеваешь трудности и учишься стоять на собственных ногах, я стал ещё сильнее. Я действительно чувствую себя самым гордым отцом на планете. И боже, что я могу сказать? Бесконечное множество открытий, которые я совершил благодаря твоей духовной жизни, много раз за эти 10 лет лишали меня дара речи. Спасибо. Наконец-то я живу с широко открытыми глазами. Дорогой читатель, это документальное произведение События и переживания, подробно описанные здесь, правдивы и переданы так, как в меру своих возможностей запомнил автор. Именно некоторых лиц, упомянутых в моей книге, изменены из соображений защиты их частной жизни. Все разногласия между автором и упомянутыми лицами разрешены и забыты. Пролог Bakersfield, Калифорния, 2012. Покажи мне свои руки. Нет. Дженней, я серьёзно. Отложи ноутбук и дай мне посмотреть на твои руки. Я потянулся, чтобы схватить её за правую руку, но она быстро отстранилась, натянув рукава на запястье. Она отодвинулась на дальнюю сторону матраса, лежащего на полу. Нет, пап. Просто оставь меня в покое. И с этими словами она прибавила громкость на своём MacBook, и песня Always группы Blink-182 заполнила неловкое молчание между нами. Почему именно это, подумал я, потирая виски. Почему именно сейчас? Далеко не так я хотел провести Рождество с дочерью. Мы несколько дней гостили у моих родителей в Бейкерсфилде. Мы всегда приезжали к ним на праздники, Я обычно Дженнея это нравилось, но в этом году что-то изменилось. На самом деле всё было по-другому. Во-первых, я только что вернулся в свою группу. Прошло почти 8 лет с тех пор, как я ушёл из Korn. Но теперь мы снова были в студии, писали новые песни и готовились к записи нового альбома. И казалось, что не прошло и дня. Так здорово было вернуться. Забавно, Что большая часть причин, по которым я покинул Корн в 2005 году, заключалась в том, что я хотел проводить больше времени с Джиней. Я носился по миру, в то время как Джинею, как мяч, передавали от нянек к родственникам, от них к друзьям и обратно. Так прошли первые 6 лет её жизни. Между постоянными гастролями, разводами и нескончаемыми вечеринками Рок-н-ролльным образом жизни я решил, что внёс достаточно безумия в её жизнь. Теперь, когда я спасён и больше не принимаю наркотики, я захотел наверстать упущенное и проводить с ней больше времени. Сначала всё было замечательно. Уйдя из группы, я стал гораздо чаще бывать дома. Даже когда я отправлялся в турне, Джинни частенько ездила со мной. Но почему-то Когда ей стукнуло 14, всё становилось хуже и хуже. Может быть, в этом была моя вина. После седьмого класса я забрал её из школы и перевёл на онлайн-программу домашнего обучения, чтобы она могла ездить со мной в туры, когда в этом была необходимость. Тогда это казалось правильным, но сейчас не особо. На протяжении последних нескольких месяцев Она стала более замкнутой и подавленной. Она не хотела никуда ходить, делать что-либо, и у нас начались почти ежедневные скандалы из-за всего, начиная от выполнения её домашней работы и уборки в её комнате до того, как много времени она проводит в Facebook. Facebook. Даже не спрашивайте меня о Facebook. В последнее время казалось, что всё, что делала Дженнея Так это пряталась в своей комнате и болталась с друзьями из Финикса на Facebook. Я никогда не встречал всех этих детей. На боже, некоторых из них я не навидел. Ну, может, и не их. Как сильно вы можете ненавидеть того, кого никогда не видели. Однако я ненавидел то влияние, которое они оказывали на Джинею. Социальные сети стали для неё пагубной привычкой. И поверьте мне о зависимости кое-что знаю. В конце 90-х, когда корн были главной группой метал-сцены, я был королём дурных привычек. Метамфетамин, таблетки, алкоголь, кокаин. Перечисляйте. Я пробовал всё. Суть зависимости в том, что они захватывают вашу душу. Они превращают вас в кого-то другого и заставляют делать то, чего раньше вы не смогли бы сделать ни при каких обстоятельствах. Вы теряете всякий контроль над собой и принимаете всякие идиотские решения. Я мог бы написать книгу обо всех решениях, принятых мною, когда я был под чем-то. Вообще именно так я и сделал. Я зависел от наркотиков, от женея, от Фейсбук. Я бросил быстрый взгляд через плечо от женеи, И заметил эту мерзкую синюю полосу в верхней части экрана Facebook. Конечно. Потом я увидел фотографию в профиле. Это был один из тех ребят, с которыми я велел Джинне прекратить общение. Всё моё тело напряглось. С ума сойти сколько ни обузданной ярости может вызвать в отце тощий маленький подросток. Я чувствовал, что моё терпение вот-вот лопнет. Джиннея, я старался сохранять спокойствие и говорить тихо. Я не хотел ссориться с ней в Рождество в присутствии родителей. Они знали, что в этом году наши отношения испортились, но вряд ли могли себе представить, насколько сильно. Я же сказал, что не хочу, чтобы ты разговаривала с этим парнем. Но, пап, я быстро прервал её. Джиннея, вся Хватит сидеть в соцсетях. Ты сейчас же это прекратишь. Facebook больше не существует. Наши взгляды встретились, как у двух противников, сходящихся в поединке UFC. У меня такое было. Отступать я не собирался. Ты ничего не понимаешь, выплюнула она мне в ответ, вставая. Мои друзья единственные, кто отвлекает меня от мыслей о самоубийстве. Ай. Это больно. Весьма больно. Я вздохнул и попытался успокоиться, но, по правде говоря, понятия не имел, как на это реагировать. Что вы говорите, когда ваша маленькая девочка сообщает вам, что хочет покончить с собой? Я инстинктивно шагнул к ней, но она попятилась. Её пальцы всё ещё были скручены, удерживая края рукавов на запястьях. Я видел, как на её глазах выступили слёзы. Я сам боролся со слезами, но на этот раз я твёрдо решил держать себя в руках. Я взял себя в руки и сделал глубокий вдох. "Дженнея, спокойно сказал я, позволь мне взглянуть на твои руки". Дженнея застыла на месте. Поэтому я обошёл кровать, протянул руку, схватил её за правую руку и медленно потянул её рукав вверх. Моё сердце замерло, и меня захлестнула волна тошноты. Её рука была покрыта кровавыми порезами, которые тянулись от запястья до плеча. Затем я потянул её за левый рукав. Там открылась та же картина. Я просто стоял, А моя голова шла кругом. Как такое могло произойти? Где я ошибся? Что случилось с моей маленькой девочкой? Что заставило её чувствовать себя так ужасно? Никогда в жизни я не ощущал себя таким неудачником. Одно дело быть наркоманом и вредить себе, видеть собственную дочь в агонии с изрезанными руками. Это абсолютно иной уровень боли. Так же, как я, следуя за Богом, возвращался к Корн, я чувствовал, что теряю того самого человека, ради которого я изначально оставил свою карьеру. Каким-то образом я нашёл в себе силы сдержаться ради Дженней и спокойно объяснил, что собираюсь ей помочь. Однако позже, когда я остался один, Мне пришло в голову нечто такое, что испугало меня почти так же сильно, как порезы на руках джинней. Что, если всё это происходит из-за того, что я вернулся в Корн? Глава первая. Всё тип-топ и культ. Я часто задавался вопросом, почему нет какой-то системы, которая решает, кто может иметь детей, а кто нет? Подумайте об этом. Любой идиот может иметь ребёнка. Возьмём, к примеру, меня. Я был алкоголиком, сидящим на метамфетамине. Я состоял в браке, обречённом на провал. Я проводил больше времени в турах, развлекаясь со своей группой, нежели дома, играя со своим ребёнком. Ни разу не отец года. Конечно, я не был полным идиотом, Я помог создать успешную группу, и мы продали почти 40 миллионов копий альбомов. Дважды получили Грэмми. Более 10 лет мы были одними из первых в музыке. Переполненные концертные залы, мировые турне, церемонии вручения наград, деньги, слава. С точки зрения карьеры у нас было всё. Правда, личная жизнь при этом была жалкой, особенно моя. Но даже идиоты могут измениться. После долгих лет жизни типичный рок звезды, страдающий от наркозависимости, имеющий серьёзные бытовые проблемы и в итоге дошедший до развода, в 2005 году я решил принять приглашение моих друзей Эрика Дага и Сенди сходить в церковь. Я только что вернулся в свой родной город Бейкерсфилд, штат Калифорния чтобы быть ближе к своей семье. Как отец-одиночка, я пытался вырастить шестилетнюю Джинею сам, но мне нужна была помощь. Очень много помощи. Слава Богу, мои родители были и остаются удивительными. Они безумно любили Джинею, всячески помогали, но я все еще сопротивлялся. И я очень устал. Устал быть наркоманом жить двойной жизнью. Надоело бороться с депрессией, суицидальными мыслями. Чтобы завязать, я пробовал контролировать себя сам. Я обращался за помощью к врачам, но всё всегда заканчивалось ничем. Поэтому, когда Дак сказал: "Эй, Брайан, почему бы тебе не пойти с нами в церковь в воскресенье?" Я решил пойти и дать Богу шанс. Вот тогда это и случилось. Встреча с Христом навсегда изменила мою жизнь. Я не видел его в буквальном смысле. Всё было гораздо глубже. Я видел его сердцем, и мой дух точно ощутил момент, когда он вошёл в комнату и по-настоящему прикоснулся ко мне. Я был внезапно и полностью поглощён любовью из другого измерения в тот самый момент. Когда Христос буквально пришёл, чтобы поселиться внутри меня. Я слышал, как люди говорили о Христе, пребывающем в сердце человека. Но теперь на себе прочувствовал, каково это. Совершенно невозможно описать божественное земным языком. Поэтому просто знайте, что то, что я пытаюсь описать, намного лучше чем эти слова. Земной язык может лишь символизировать то, чем на самом деле является красота небесной реальности. В тот момент всё для меня изменилось. Я чувствовал, как любовь Бога течёт через меня, и эта любовь наполняла меня невероятной силой, которая помогает мне освободиться от ометам фитамина и всех других пристрастий которые у меня были. С Божьей помощью я оставил суперуспешную музыкальную карьеру, чтобы сосредоточить всю свою энергию на одной вещи, которая была для меня важнее всего на свете, на воспитании моей дочери. Бог в своей бесконечной милости нажал на кнопку перезагрузки моей жизни, и я был полон решимости всё исправить. Я был чист. Я стал лучше питаться. Я тренировался. Я ходил в церковь и развивал свои отношения с Христом. Я официально покинул Корн публично, должен добавить. И теперь собирался преподнести Дженне огромное сюрприз. Видите ли, в то время Дженнее больше всего в жизни нужна была стабильность. Её мать, Ребекка подсела на наркотики вместе со мной и исчезла из нашей жизни ещё тогда, когда моя девочка была совсем крошкой. И всё, что Дженнея действительно обо мне знала, это то, что я не очень часто бывал рядом. Что ж, вот-вот всё должно было измениться. Однажды утром, когда Дженнея играла в игрушки, я присел напротив неё и сказал: "Дженнея, угадай что?" Что? Я собираюсь бросить работу, чтобы всё время быть дома с тобой. Глаза Дженни загорелись, и она расплылась в широкой улыбке. "Правда?" взвизгнула она. "Да. Я люблю тебя, и я хочу заботиться о тебе всё время, начиная с этого момента. Что думаешь об этом?" "Круто!" кричала она, обнимая меня. Я был на вершине мира. Выражение её маленького личика было для меня дороже всех золотых и платиновых альбомов на земле. Я наслаждался каждой секундой. Вот так вот. Я собирался создать для нас совершенно новую жизнь. Так что же я сделал? Я сделал то, что делают все идиоты. Ничего не проходит бесследно. Я говорю об 11 годах жизни рок звезды, два из которых прошли в метамфетаминовом дурмане. И когда после этого Бог открывает вам глаза, вы не сразу начинаете принимать правильные решения. Честно говоря, сначала я старался быть паенькой. Впрочем, хоть намерения и были благими, на выходе всё заканчивалось плачевно. Если не сказать ужасно, Так я забрал Джинею из ее школы, потому что хотел, чтобы она училась в нашей новой церкви, в библейском братстве Долины. И это был мой первый идиотский поступок. Несколько месяцев спустя я забрал ее из новой школы и нанял подругу, чтобы та обучала ее на дому. Зачем? Чтобы в итоге я смог отправиться в том же году в турне. Вот именно. Едва высохли чернила в журнальных статьях о том, что я ушел из корн, чтобы завязать с наркотиками, стать последователем и Иисуса, и домоседом, а я уже забрал свою дочь из двух разных школ и нанял няню, чтобы снова отправиться в тур. Да, у меня все было отлично. Я из тех парней, о которых можно сказать все или ничего. Что бы я ни делал, Я делаю это масштабно, на сто процентов, даже когда это полностью противоречит тому, что я обязался сделать до этого. Да, я знаю, это звучит бессмысленно. Как я уже сказал, в то время здравые, логичные решения не были моей сильной стороной. После ухода из Корн я убедился, что мое новое призвание – стать сольным артистом и изменить жизнь с помощью своей музыки. Поэтому я начал работать над новыми песнями и в основном бегал как курица с отрубленной головой, планируя записать свой сольный альбом и подготовиться к большому туру. Я бежал на чистом духовном адреналине. Страсть вышвырнула логику и здравый смысл в окно. И в течение нескольких коротких недель я был убеждён, что к концу года снова начну полноценно гастролировать. И в то же время буду рядом с Женей. Но однажды я проснулся и понял, что веду себя как идиот. Я дал обещание своей дочери, и мне нужно было сдержать слово. Я всё ещё чувствовал своё призвание в музыке, но она в любом случае должна была сейчас подождать, отойти на второй план. Настало время одной маленькой девочке которая уже достаточно долго меня ждала. Очень скоро я уволил няню и перестал думать о сольном туре. Мы с Джинеей собрали вещи и переехали в Финикс, штат Аризона. Это было началом нового пути, только мы вдвоём. Я купил нам красивый маленький домик с тремя спальнями, прямо у подножия скалистой горы, похожей на те, что можно увидеть в Аризонской пустыне. Он находился в отличном районе, где есть хорошая школа, где живут приличные семьи. Типичный пригород, очень стабильный и очень нормальный. На самом деле единственной странной вещью во всей округе был я. В первый раз, когда я отвозил Дженнею в её новую школу, я высадил её из своего огромного хаммера. Он был изрисован сумасшедшими красными языками пламени по бокам, Я оснащён лифт-комплектом, который поднимал его на 12 дюймов. Зверь, а не машина. Когда я подъехал к стоянке, все дети закричали: "Посмотрите на этот грузовик! Он такой крутой!" Один парень даже спросил меня: "Вы рок-звезда или что-то в этом роде?" На детей из начальной школы так легко произвести впечатление. Тем не менее, Мы старались держаться в тени, поэтому в итоге я пожертвовал «Хаммер» в «Дрим Центр» в Лос-Анджелесе и купил себе более сдержанный «Форд Магнум». Я затонировал стекла, и у этой машинки были действительно крутые колесные диски, так что это была скромная, но все же очень крутая тачка. Однако после нашего блестящего появления в тот первый день я решил вернуться что было бы неплохо встретиться с директором Джене и объяснить наше положение. К моему удивлению, оказалось, что это был самый крутой директор, которого я когда-либо встречал. Встреча оказалась полезной ещё и потому, что вскоре произошло несколько стычек с некоторыми родителями. Однажды одна очень обеспокоенная мать пришла в кабинет директора, чтобы высказать серьёзную озабоченность. Она рассказала, что видела на стоянке у школы незнакомца с длинными волосами и множеством татуировок. Нет нужды говорить, что она очень переживала за безопасность детей. Он был худым, с длинными прямыми чёрными волосами, спросил директор. Да, именно, взволнованно ответила женщина, думая, что она выполняет свой гражданский долг. Обращай внимание на пугающего неудачника. Это Брайан Ойлч, отец Джунни. Он и мухе не обидит, хороший человек, верующий, смеясь, сказал директор. Думаю, директору приходилось частенько отвечать на такие вопросы. Так забавно. Раньше я не думал, как я вписываюсь, но очевидно, что мой внешний вид едва соответствовал общепринятым представлениям. А бац, одиночки. Я был как бельмо на глазу. Как бы я ни старался приспособиться к жизни в пригороде, я всегда буду здесь чужаком. Если я старался быть сдержанным и вести себя спокойно, то в глазах общества я выглядел потенциальным развратником малолетних. Когда я находился рядом, люди бросали на меня косые взгляды. А женщины чуть крепче сжимали свои кошельки. Но как только они узнали, что я бывший участник известнейшей рок-группы, я стал героем, который оставил порочную жизнь рок-звезды, пришёл к христианству и вот-вот должен был стать лучшим отцом. Всё лучше, чем раслитель. В любом случае надо отдать должное директору, который сумел убедить родительский комитет что я не собираюсь похищать и поедать их детей. Затем мы решили завести домашнее животное. Естественно, Женя захотела собаку. А какой ребёнок не хочет? Но я просто не мог этого сделать. Подумайте только, кто будет заботиться о собаке весь день, пока Женя в школе? Вот именно. Никакой собаки. Конец истории. Поэтому мы поехали в ближайший зоомагазин. Чтобы взять менее прихотливого хомяка. Я хотел назвать его как-нибудь по-хомячьи, типа Whiskers, но в итоге решил дать ему имя Коди, в честь персонажа из диснеевского сериала Всё тип-топ или жизнь за Каикоде. Поскольку тема щенка была у нас под запретом, я решил усилить позиции хомяка. Именно поэтому у него был полноценный двухэтажный особняк с сетью пластиковых трубок, в которые он мог заползать, разноцветными подстилками и всякими жевательными игрушками. Этот домик выглядел как навороченный хаммер. Я даже раздобыл для Коди специальный шар, в котором он катался по всему дому. К сожалению, каждый раз, когда эта маленькая крыса оказывалась внутри шара, она писалась. Каждый. Раз. Мяч, кстати, был дырявым. Поэтому хомячья моча была повсюду. Это было отвратительно. И да, это пишу я, человек, который прежде был королём всего отвратительного. Если не считать пропитанных мочой полов, мы с Джинней привыкали к жизни в Финиксе. Она отлично училась в школе и обзавелась хорошими друзьями. И для парня, который понятия не имел, что он делает, Я довольно неплохо справлялся с ролью круглосуточного отца дома и хозяина. Однако через некоторое время я стал нервничать. Мне нравилось проводить время с Джиней, но я также скучал по музыке. Здесь уместно вспомнить, почему я решил поселиться именно в Финиксе. Несмотря на все благие намерения. Когда я был в Корн, у одного из наших охранников был друг который приходил на наше шоу в Аризоне и приносил парням травку. Он был харизматичным, и все его любили. После того, как я ушел из группы, СМИ взорвались. Все хотели услышать о метамфетаминовом рокере, который отказался от многомиллионной карьеры, чтобы следовать за Иисусом и проводить время с дочкой. Видимо, эти репортажи увидел и тот самый торговец с травкой, Потому что однажды он позвонил мне и сказал, что слышал о моей истории и что он тоже христианин. Христианский торговец травой, ничего себе. Наверное, он больше не торгует, подумал я. Он рассказал мне о своём друге Эдгаре, который владел парой кино и звукозаписывающих студий в Финиксе и Бёрбанке и тоже не так давно стал христианином. Поскольку у нас было так много общего, Торговец святой травкой настоял, чтобы я встретился с его другом. Я согласился. Оказалось, что у нас с Эдграмом действительно много общего. У него было тяжёлое детство, а уже в 20 с небольшим он примкнул к бандитской группировке. Иисус спас его на несколько лет раньше, чем меня. Вскоре мы начали тусоваться в его студии в Бербанке, и вместе ходить в разные церкви в округе Лос-Анджелес-Орандж. Мне нравился Эдгар: умный, представительный, энергичный, харизматичный и, казалось, искренне помогающий людям, которые хотят найти своё призвание в жизни. И тем не менее, чем больше я узнавал его, тем больше я ощущал, что с ним что-то не так. Казалось, что в нём живут две разных личности скромный парень и коварный бизнесмен. Впрочем, понял я это гораздо позже. Но знаете, однажды я отправился в Израиль, одетый как Иисус, с бородой и в развевающемся белом одеянии. А в другой раз я поехал тусоваться с кучкой каннибалов в Индию. Так кто я такой, чтобы его судить? Как раз в то время, когда я хотел начать всё сначала с дженеи Мы с Эдгерром решили, что лучший вариант для меня это переехать в Финикс и присоединиться к нему и нескольким другим музыкантам. Несмотря на то, что с этим человеком было что-то не так, мне нравилась мысль о том, что я могу заниматься музыкой, будучи дома с Дженней по вечерам и в выходные. Лучшее из обоих миров. Я начал писать песни для своего первого сольного альбома, как только ушёл из Korn. Но общался с Эдгаром и его друзьями в Финиксе, и моя производительность увеличилась. Найти свой стиль оказалось несложно. Я знал, что хочу создавать музыку, которая звучала бы так же, как Korn, но я хотел, чтобы она при этом была более духовной и возвышенной. Я хотел сохранить наш фирменный грязный звук гитар, но без агрессии, чтобы песни стали более мелодичными и лёгкими. К текстам требование было одно честность. Они должны были рассказывать о моей жизни, боли и депрессии. И, конечно, о роли Бога в моём освобождении от тяжкого груза, который я носил с собой столько лет. Одновременно в студии Эдгара шла работа над несколькими проектами моим и двумя другими. Эдгар был самым главным Но у него был и наёмный персонал. Инженеры Фернандо и Родриго и другие ребята. Были там и ещё артисты. Все вместе мы были чем-то вроде христианской музыкальной коммуны. Самое смешное, что мы говорили, что мы секта, а Эдгар наш духовный лидер. Я до сих пор в шутку так нас называю. Эдгар проделал огромную работу, убедив всех Что он приведёт нас к большому успеху со всеми нашими различными проектами. Он встречался с разными людьми и пылко убеждал их доверить ему управление их проектами. Будь то музыка, фильмы, продовольственные магазины, что угодно. Говорил, что его ведёт Бог. Многие музыканты, как и я, верили ему и готовы были пойти за ним куда угодно. Что я и сделал. Вот показательный пример. Однажды несколько человек из Хорватии пришли в киностудию Эдгара, чтобы поговорить о возможном партнёрстве. Они владели огромными, но не прибыльными киностудиями на родине и искали американских партнёров со связями в Голливуде, чтобы вытащить свой бизнес из кризиса. Как они вышли на Эдгара, я не знаю, Но как только он применил своё обояние, они попались на крючок, как и я. Прежде чем кто-либо из нас узнал, что произошло, Эдгар договорился, чтобы мы вдвоём полетели в Хорватию, чтобы взглянуть на их студии и завершить сделку. С одной стороны, я был в восторге. Эдгар договорился использовать их студии для моей первой сольной фотосессии. Фотографии В том числе нужны были для отправки лейблом звукозаписи. Так я надеялся получить контракт на запись первого авторского альбома. Это также означало, что меня не будет дома около недели. О, это чувство вины. Мне не нравилась мысль снова оставить Джиннею одну, особенно сейчас, ведь мы недавно переехали. Оправдание нашлось быстро. Всего несколько дней, а не недель, как раньше, у меня была уважительная причина желание начать сольную карьеру. И Эдгар заверил меня, что предстоящая поездка для этого жизненно необходима. Поэтому вечером после ужина я позвал Джинни в гостиную, чтобы сообщить ей новость. Боже, стоило, наверное, купить ей щенка. Джинни, подойди. Я хочу тебе кое-что сказать. Иду, её голос разнёсся по коридору. Затем она пробежала через комнату и плюхнулась на диван. "Что? Дженни, мне нужно уехать по делам примерно на неделю, сделать фотографии для моего нового альбома". Я затаил дыхание и приготовился к худшему. "Ладно. Теперь я могу пойти поиграть". "Подождите. Что? Вот и всё?" Я попросил друга приглядывать за Джинней, а сам отправился в Хорватию. Это было невероятно. Хорватия была совершенно прекрасна. Когда мы приехали, шёл снег, и лес, который мы проезжали по дороге в студию, был им укрыт. Абсолютная Нарния. Зайдя в студию, я был в шоке. Они подготовили кучу шмоток на выбор, несколько комнат одежды. Всё это осталось со времён Когда местная киностудия процветала. В день фотосессии Эдгар привёл с собой около 20 хорватских детей и нарядил их в самую потрёпанную на свете одежду. Моя идея состояла в том, чтобы открыть свою душу страдающей молодёжи мира, гонимой, отвергнутой, вроде детей на обложке альбома Untouchables группы Korn, как и у всего, что я впоследствии буду делать с Эдгаром. Результат был так себе. Хуже всего было то, что я стоял полуголый, а вокруг меня толпились дети. Не знаю, о чём мы только думали. К счастью, мы сделали несколько обычных фотографий, которые в итоге смогли использовать в работе. Не всё было так плохо. Правда, хорватские парни от партнёрства отказались. Ну и ладно. Полагаю, Живи, делай кучу жутких фотографий с обнищавшими хорватскими детишками и учись. Впрочем, Эдгара это, похоже, не слишком расстроило. Он сказал, что Бог закрывает одну дверь, чтобы открылась другая. Для меня, а мне просто не терпелось вернуться домой к Дженее. И позвольте мне сказать вам, какие бы слёзы и драмы я не пропустил уехав Джинея восполнила все, как только я вернулся. Я пробыл дома всего сорок восемь часов и все еще чувствовал себя немного разбитым, когда Джинея вбежала в мою комнату в слезах. «Папа! Папа! Я не знаю, что случилось с Коди! Он убежал! Его нет в клетке!» С таким криком ко мне в комнату ворвалась заплаканная Джинея. Определенно, это не те новости, которые мне нужно было услышать. Дженни, ты уверена? Ты действительно хорошо смотрела клетку, спросил я. Да, я, наверное, плохо закрыла дверь клетки вчера вечером, сказала она сквозь слёзы. Видеть своего ребёнка в таком состоянии было невыносимо. Я крепко обнял её, чтобы успокоить. Всё будет хорошо. Он не мог далеко уйти, утешал я её. Давай попросим Бога помочь нам его найти. Ладно, «Господи, пожалуйста, помоги нам найти его!» – взмолилась Джинея. «Мы искали этого грызуна, казалось, несколько часов, и я был уверен, что мы найдем это глупое животное. Как далеко он мог убежать? В нашем доме был всего один этаж с тремя спальнями, но Коди будто испарился. Каждый день после пропажи хомяка мне было все труднее и труднее забирать Джинею после школы. Запрыгнув в машину, она первым делом спрашивала меня: "Не нашёл ли я Коди?" И я всё время виновато отвечал ей: "Нет, милая, извини, ещё нет". "Господи, куда мог подеваться этот маленький грызун? Оставил бы хомяк Коди хотя бы сонный след, как он бывало делал". В течение следующей недели или двух я пытался хоть как-то развеселить Джинею, чтобы помочь ей отвлечься от Коди. Мы ходили в кафе и в кино. Однажды я даже приготовил её любимое блюдо жареные креветки в кляре из Trader Joe's. И пусть Коди пропал, но мы питались на отлично. И как-то раз, готовя обед для Джинеи, я открыл холодильник и почувствовал запах гниющей еды. Я всё обшарил, но не смог понять, откуда он доносится. Может, что-то упало за холодильник или я Что-то где-то забыл. В течение нескольких дней я дважды проверял всё внутри, снаружи и вокруг холодильника, но ничего не нашёл. И запах становился всё сильнее. И тогда до меня дошло. Так пахло не тухлой едой, а мёртвой коди. "За что?" закричал я. Я не мог сказать Джине, что последние полторы недели Она дышала разлагающейся плотью своего домашнего хомячка. Ни из-за что. Это определённо не было частью идеальной новой семейной жизни, которую я представлял для нас. Я должен был найти Коди и похоронить его как следует, прежде чем Дженни не поймёт, что произошло. Я передвинул всё в кухне, пытаясь найти точное место, откуда исходил неприятный запах. Всё указывало на холодильник. Так что я сдвинул его на метр влево и вуаля, вот оно. Маленькая дырочка у основания стены, окружённая предательскими хомячьими kakaшками. Я наклонился, чтобы обнюхать всё и чуть не потерял сознание. Без сомнений, труп Коди был там, внутри. К сожалению, единственный способ добраться до него это буквально пробить стену. Ещё чего не хватало. Так что я прибегнул к плану Б. Кончилось тем, что я прыснул освежителем воздуха в каждую розетку на кухне, а потом схватил рулон клейкой ленты и заклеил отверстие, как только смог, чтобы остановить запах, пока коде не закончит разлагаться. А разлагаться эта маленькая крыса не торопилась. Запахи ещё столько через месяц. Но на то, чтобы собраться с духом и рассказать жене о случившемся, мне потребовалось несколько лет. Говорю вам, быть отцом это не для слабонервных. Иногда, как бы вы ни старались поступить правильно, жизнь меняется и бросает к вашим ногам гниющего химика. А пока я решил подыскать жене нового питомца. Только на этот раз я решил, что мы должны взять кого-то побольше. Знаете, кого-то, кто не сможет убежать и умереть в стенах нашего дома. Так в нашу жизнь вошёл Марблс, морская свинка. И снова я купил самую лучшую клетку, какую только смог найти. На этот раз трёхэтажную. Конечно, есть шанс, что и это животное может оказаться мумифицированным трупом в стене за холодильником. Но до тех пор, пока этот день не наступит, будьте уверены, если вы грызун, в доме у Элчей вы будете жить, как король. После нескольких недель, проведенных с Марблс, Джинея пришла ко мне с грустным лицом. «Что такое, Нея?» – спросил я. «Папа, Марблс очень одинок». «Что ты имеешь в виду? Ты всегда с ним играешь?» «Нет, я весь день в школе, а ему нечего делать и не с кем поиграть». И я не знаю, что делать, пока меня нет. Этот ребёнок знает, как вызвать чувство вины. Мы можем найти для него друга, тихо спросила она, глядя на меня из-под густых чёрных ресниц. Умница, но я на это не купился. Нет, Женя, ты хоть представляешь, сколько еды и наполнителя мне придётся покупать, если у нас их будет двое? Мне очень жаль Но я ни за что не возьму ещё одну морскую свинку. Она надулась, но я не дрогнул. Угадай, кто убирает клетку? Я. Вот кто. Клянусь, я не куплю ещё одну морскую свинку, потому что не хочу убирать вдвое больше кросиных какашек. Я серьёзно, Джинни. Никогда, абсолютно никогда этого не будет. Ни за какие коврижки, поэтому прекрати просить. На следующий день Когда мы выходили из зоомагазина со сквики, новой морской свинькой, Джинния радостно улыбалась. Что я могу сказать? Как я мог отказать этой грустной мордашке? Тем временем, в Секте появилась ещё одна странная возможность для бизнеса. На этот раз в Дубае. По-видимому, в Америке какой-то мусульманский шейх хотел заняться индустрией развлечений и каким-то образом, как и хорваты, он наткнулся на Эдгара. Я не знаю как. И вновь Эдгар захотел, чтобы я поехал с ним на сделку. Это означало ещё одну неделю вдали от дома. Однако раз уж сделка с Хорватией провалилась, я решил, что должен поддержать Эдгара, тем более он настаивал, чтобы я поехал с ним. Кроме того, я полагал, что только что заработал немного серьёзного доверия у Джинней заменив в коде не одной, а аж двумя морскими свинками. Снова и снова это напоминало день сурка. Эй, Нея, можно тебя на минутку? У меня ещё одна командировка по делам. Куда ты едешь? В Дубай. Это в Аризоне? Нет, это другая страна. А кто будет следить за мной? Мисс Сара из вашей школы. Это будет весело. Ты можешь остаться у неё, поиграть с её девочками, пока я не вернусь. Круто. Боже, что за покладистый ребёнок. Итак, мы с Эдгером отправились в Дубай, описать который можно одним словом вау. Это место было потрясающим. Арабы ворочают серьёзными деньгами, и это заметно. У них самые высокие, самые необычные здания, которые я когда-либо видел. Одно похоже на гигантскую парусную лодку, а другое на огромную извилистую сосульку высотой более 200 м. У них даже есть одно здание, похожее на старинный средневековый замок. Это безумие. Вся пятидневная поездка оказалась именно такой, просто поездкой. Шейх оказался каким-то чудаком. Я имею в виду, что он был очень дружелюбным, и он выглядел точно таким, Каким вы ожидали было видеть мусульманского шейха? Развивающееся белое одеяние, длинная тёмная борода, как нечто с CNN. Но я не шучу. Парень неуместно почёсывался через халат на протяжении всей нашей встречи, покуривая сигарету за сигаретой, неловко. Мы с Эдгаром много раз обсуждали с ним возможность инвестирования в наши компании. Но, как и в случае с Хорватией, ничего не вышло. Вообще, почти ни одна из сделок, которые пытался заключить Эдгар, так и не состоялась. У него всегда было так много сделок, что он не мог достаточно долго сосредотачиваться на чём-то одном, чтобы всё получилось. Но он продолжал пытаться. Вы бы восхищались его упорством. Сделка за сделкой проваливалась, и Эдгар всегда забывал о них как о пустыках. Не волнуйся, Брайан. Со следующей повезёт говорил он мне. Как бы мне ни хотелось ему верить, скоро я стал чувствовать, что Эдгар меня обманывает. И я знаю, как пахнет обман, особенно гнилой. В то время я этого не осознавал, но мне показалось, что я фактически финансировал все эти поездки по миру. Когда я только переехал в Орезону, я положил около миллиона долларов на счёт. Эти деньги должны были пойти на мой сольный проект, Но даже с этой суммой, казалось, музыка всегда требует больше денег. Денег, которые, как я понял позже, вероятно, пошли на поездки и другие не музыкальные вещи. Неудивительно, что Эдгар всегда так легко расставался с деньгами. Возможно, он вообще ни за что не платил. А я да. По-моему, Эдгар рассчитывал что одна из его иностранных шишек даст нам десятки миллионов долларов. К сожалению, этого так и не произошло. Как я уже говорил, когда я только стал христианином, я принял много плохих решений. Очень скоро я пойму, что партнёрство с Эдгаром было огромной ошибкой.